У Беллами где куры не клюют. Один его театр вмещает раза в три больше, чем наш главный шатер. Цирк Блоссома разместили на краю увеселительного сада. Когда лошадей поставили в конюшню, появился господин Беллами и первым делом спросил у Блоссома: Доктор Дульту из Подлеби, Кто же здесь? А его звери? Вот и хорошо. Вот и чудесно. Остальным своим цирком занимайтесь сами. Я выделил вам место. Можете давать там представление на собственный страх и риск. Больше всего публики здесь бывают по воскресеньям, когда проводятся поединки боксеров. А за трупы доктора Долитла не беспокойтесь, я беру их на свое попечение. Деньги за их выступление я заплачу вам, как мы и условились. А вы уж потом сами разочтете друг с другом. И чтобы никто не смел вмешиваться в дела доктора Дулитла. Пока Блоссом ставил свои шатры по помосты на краю сада, фургон доктора перевели к театру и укрыли за высоким забором. Как впоследствии оказалось, и доктору, и его четвероногим артистам было там очень удобно. Там же стояли и другие фургоны с артистами, которые каждый вечер выступали в театре. Там были танцоры, канатоходцы, певцы, акробаты. Обустроившись на новом месте, доктор предложил друзьям пройтись по городу. Воскали их руки, обрадовались возможности прогуляться, а утка недовольно крякнула: ну уж нет, у меня и здесь хлопот по горло, полный метён, ужин не готов, а после ваших репетиций в фургоне все вверх дном. Для начала доктор с псом и поросенком заглянули к Матею Магу, убедившись что тени толкаю удобно, что сена ему хватает. А затем вышли на улицу Манчестера. Сперва они шли по тихим улочкам с маленькими домиками, утопающими в зелени. Но эти улицы мало чем отличались от подлебе. Но вот они вышли к центру города. Конечно, Джону Долитлу все это было не в новинку. Да и Оскали, как вы уже знаете, вырос в Лондоне. Но Хрюки открыл от удивления рот и во все глаза таращился на нарядные экипажи, высокие дома, сверкающие стеклом магазины. Как много народу! Куда это они все бегут? ой вы только посмотрите, как едут кареты. Друг за другом, друг за другом, словно на параде. И здесь так весело, намного веселее, чем у нас в Подлебе. Но больше всего понравились хрюки. Овощные лав. Он останавливался у каждой витрины и долго любовался на выставленные отборные тыквы, огромные морковки, блестящие красные помидоры. Пришлось доктору купить ему пару морковок. Потом они вышли на большую площадь. Вокруг стояли высокие дома, и Хрюйке захотелось узнать. Что это за дома, и почему они такие большие? Он не отставал от доктора, пока тот не объяснил ему, что такое ратуша, биржа, банк. А это что такое? Спросил Хрюки и ткнул копытцем в середину площади. Это... Это памятник, ответил доктор.